Глава 33 Не стесняясь мужчин, я снова крепко обняла Киру. «Бабуленька ты моя! Как же жаль, что прежде мы так мало общались!» «Да вот, нужно было мне терпеть характер твоей мамы, не терять с вами связь, докучать вам!» вздохнула Кира. «Хорошо, хоть Арина вдолдонила тебе, где я живу. Она, похоже, тоже как чувствовала, что однажды ее не будет рядом, а тебе понадоблюсь я. Да уж, усмехнулась я. После всех откровений я вообще не знала, что думать о поведении Арины. Вроде бы она искренне позаботилась о нас с Ронором, И в то же время всплывала куча нюансов, показывавших ее, если не с плохой, то со странной стороны. Например, замалчивание своего происхождения с Ронером. Разве он Страдающий от своей природы Квельфа не имел права знать, что у его невесты тоже есть такие корни. Ему явно было бы легче. «Ох, как же мне жаль, что я не могу побывать на вашей свадьбе!» Сказала Кира и сплеснула руками. «И вообще, я бы с радостью ездила к вам в Артер, ведь никого роднее не осталось. И про правнуки, твои, Риточка, детишки, вряд ли на земле родятся». Мы замолчали и переглянулись. Видимо, всем пришло в голову, что действительно, неплохо бы как-то вернуть бабуле законный статус и возможность путешествовать по мирам. Только как это сделаешь? Увы, озвучил наше сомнение ронор, Даже если мы придумаем, как тебе получить документы человека-мага, до свадьбы точно не успеем. К тому же тебе придется избегать мужчин, Как я избегал женщин, и в какой-то ситуации, да просто даже в общении с нашей прислугой в особняке, твои чары могут сработать. Ах, это, это как раз ерунда, вдруг радостно сказала Кира и вскочила на ноги. С этим я давно справилась. Пойдемте. Я и забыла. У меня подарок для тебя, Ронер. хотела передать Сариной на свадьбу. и снова погрустнела. Мы опять переглянулись, не понимая, о чем идет речь. Бабуля привела нас в просторную комнату. Сбоку от окна стояло большое трюмо, на котором было расставлено множество флакончиков с духами и кремами. Лежали странные кисточки, какие-то бумажки. А в углу, сбоку от трюмо, в стене можно было заметить маленькие дверцы, словно бы тайник. Кира Радостно улыбаясь, приложила руку к дверцам, и они открылись. Здесь на полочках тоже стояли склянки, словно бы с духами. Очень много одинаковых склянок. «Вот!» — улыбнулась она и протянула Ронору один из флакончиков. «Арине и Рите проклятие квельфов не передалось. А вот я давно уже это использую». «Что это?» — изумленно спросил Ронор, приняв флакон. приоткрыл крышечку. И я тоже наклонилась ближе, чтобы понюхать. Ничем не пахло. Вот совершенно ничем. Разве что водой. Что это? Удивился Ронар. Твой билет в нормальное свадебное путешествие без необходимости избегать всех девушек на ресепшене и официанток. Лукаво улыбнулась Арина. Наносишь эти духи вот так. Она шагнула к Ронеру, взяла у него флакон, смочила палец и помазала ему за ушами. — И на целых двенадцать часов ты — обычный мужчина. Или я — обычная женщина? Слегка потерла и у себя за ушами. «Невероятно — Невероятно! — прошептал Ронер. — Да, по правде, я горда своим изобретением. Еще одна лукавая улыбка бабушки Квельфа. Видишь ли, у меня было достаточно времени, чтобы исследовать наши свойства. Да и врач я. Анатомию прекрасно знаю. Еще во время войны у меня возникла мысль, что мы кое-чем анатомически отличаемся от людей. Вот этим. Она приложила изящный пальчик как раз туда, за ухо, демонстрируя едва заметный бугорок. Я бы сказала, что это распухший лимфоузел. если бы не знала, что речь идет о вещах более сложных. Просто никто прежде, видимо, не замечал, и что это как-то связано с нашими свойствами. Но только совсем недавно я поняла, что это такое. Никто не знает природу наших чар, а она очень простая. Эти бугорки – особые железы, которые есть только у квельфов. Они генерируют вещества, которые выделяются из тела квельфа. Эти вещества – аттрактанты, которые и вызывают влюбленность. Одновременно, конечно, выделяется и особая энергия, но все это – продукт желез. Много десятилетий я искала способ инвелировать их активность. Благо, подопытный кролик всегда был под рукой. Я сама. Думала, нельзя ли их просто удалить. Но нет, от них идут очень важные сосуды прямо к мозгу. Без этих желез квельф жить не сможет. В общем, несколько лет назад я разработала этот состав. Просто духи – жидкость, которую можно нанести на кожу в области желез. Она проникает внутрь и на половину суток, примерно, тормозит работу желез. При этом кровоснабжение не нарушается, поэтому вреда здоровью нет. Благодаря этой жидкости я теперь могу выходить на улицу, не надевая на себя морок старой бабки, которой даже влюбленные в нее мальчики не подойдут. Как? Хороша, баба Кира, ученый?» Рассмеялась она. «Хороша. Лучше всех!» Подтвердила я и поцеловала ее в щеку. «Просто потрясающая у меня бабуля!» Прабабка оказалась не только хорошей женщиной, очень семейственной. Добрый и ответственный, но и отличным ученым. Единственным живым существом, кто взял на себя труд всерьез разобраться с проблемой квельфов. «Но это же переворот!» С необычным для него жаром сказал Ронар. «Кириана, ты сама понимаешь, что ты создала? Ведь это зелье может и в целом решить проблему квельфов». «Да кто меня слушать-то будет?» «Беглую преступницу из-за холустного немагического мира!» Вздохнула Кира. «Арестуют, экстрадируют, а духи изымут на таможенный анализ. И застрянут они там на долгие годы, как это всегда и бывает». «Ты права», — сосредоточенно сказал Роннер и покусал губы, задумавшись. «А вот меня, возможно, будут слушать». У меня остались связи в научных кругах Центрального университета Артера. Или его. Он кивнул на Гайда. К дракону все прислушаются, если возьмет на себя труд. Просто нужно время. И обещаю, мы сделаем все, чтобы твое изобретение стало известно. Чтобы Квельфы, прошедшие проверку, могли использовать его и снова бывать в других мирах. Мы вернем тебе доброе имя. Ты правда готов этим заняться? Чуть ли не со слезами на глазах спросила Кира и погладила его по плечу. Так заботливо, по бабушински хоть это совершенно не вязалось с ее эффектной внешностью зрелой женщины в самом расцвете сил. «Конечно!» Также сосредоточенно ответил Ронер и поцеловал ей руку. «И еще! Думаю, до свадьбы ты не успеешь, ведь связи в администрации земли у меня нет». Но при приеме мага там не используют ментальное сканирование. Да и ауры смотрят не столь глубоко. Просто проверяют магию, как проверили у Арины. А аура Квельфа ничем не отличается от ауры мага-человека, если ты не дракон или не сверхсильный маг из полностью магического мира. Значит, выявить тебя там могут, только если несколько раз к тебе проявят нездоровый интерес мужчины и кто-нибудь заподозрит неладное. Ты можешь использовать духи, приехать в администрацию и пойти по стопам Арины, заявить себя как мага-самородка, пройти проверку и инструктаж, а потом получить визу в Артер. То есть ты можешь начать посещать Артер раньше, чем мы запустим операцию по реабилитации квельфов, а сослаться как на источник информации ты можешь на Риту. Ведь не обязательно позиционировать себя ю бабушкой. Просто знакомый начинающий маг, Обладающий мультивизой. Попадешь в вартер, а там и до мультивиза недалеко. В артере их дают легче, чем в других мирах». Глаза Киры расширились. Она всплеснула руками. «Вот я старая, отчаявшаяся глупая утка! Как же я раньше-то не додумалась!» И Арина не сообразила. А уж на что была смекалистая девочка? «Вот, возьми еще, я новое сделаю!» Она извлекла еще два флакончика и передала Ронору. И еще крабы и корка! Она бросилась на кухню к холодильнику. Только съесть их нужно прямо сегодня, иначе испортится, добавила строго, вручая мне пластиковый контейнер с надписью Камчатский краб и две банки икры. Одна с икрой Кижуча, другая Нерки. Это я Ариночку поджидала. Купила заранее. Вздохнула Кира. Без тебя справлюсь. Иди поспи хотя бы три часа. Строго увещевал меня Ронар, когда мы вновь стояли в саду нашего особняка. Меня покачивало, я постоянно зевала. Лучше подлечи меня, чтобы энергии прибавилось. Вяло сопротивлялась я. Нет. Нельзя слишком долго держаться на одной магии, особенно начинающим девушкам-магам. Не сдавался Ронер. Обнял меня за плечи и под тоскливым взглядом гайда направил в сторону входа в особняк. — А ты вечером приходи кру с крабами есть, — обернулась я к дракону. — Никогда не пробовал ведь, наверное. И снова зевнула. Ронер криво улыбнулся и повел меня в мои апартаменты. А ведь мы с ним кое-что не закончили. Пронеслось в моем засыпающем разуме. Возле двери Ронар остановился, пристально поглядел на меня и облизал губы. Кажется, он тоже об этом подумал. Резко проснулась я. «А... ну, пока, что ли?» Растерянно сказала я. «Обещай, что позовешь меня, если буду нужна». «Погоди, Рита!» «Теперь-то я точно знаю, что буду целовать не чью-то истинную пару, разве что свою собственную». И словно нырнул наш первый поцелуй. Это было ожидаемо и все же неожиданно. Я не успела ничего понять, сообразить, принять решение, хочу ли я с ним целоваться сейчас. А мои руки уже крепко обвили шею Ронера. Губы сами ответили на уверенные, но очень нежные прикосновения. Это было хорошо, так, как должно быть. В прошлом не было таких поцелуев. Все всегда где-то оставалось не так. Недостаточно нежно или недостаточно страстно. Или недостаточно чувственно, или просто с недостающей эмоцией. Ронору же я поверила в этом поцелуе. Поверила, что можно отдаться его уверенным касаниям. что его губы и руки сделают именно так, как мне нравится. И именно так все и происходило. И поверила, что его слова о том, что он неравнодушен ко мне, правда. Потому как сердце подсказывало мне, что ни одну из своих жертв он не целовал так. А когда поцелуй пошел на спад, у меня кружилась голова. Я держалась за его руки, опиралась на него, а Ронер, улыбаясь, Прижался лбом к моему лбу. «Мир ведь не рухнул?» Тихонько сказал он. «Да», — ответила я, — а губы сами собой произнесли. «Ведь мы с тобой одной крови». «Если бы я знал это сразу, сколько счастья общения с тобой потеряно из-за того, что... Что Арина не рассказала тебе правду». Закончила я за него. Ронар неожиданно посерьезнел и даже помрачнел. Я вообще уже не знаю, что о ней думать. Не понимаю ее. Понимаю ли, что? Не знаю, любил ли я ее, но она меня нет. Потому что, когда любишь, правда сама прорастет через все. Рвется с языка, вылетает из сердца. Откуда ты знаешь? Удивилась я. Потому что. Он вдруг напрягся и крепче сжал мою талию руками, словно боялся, что я убегу. «С тобой мне все понятно. Теперь я знаю, как это, когда все по-настоящему». «Я не убегу», — ответила я больше на его опасения, чем на признание. Признание было понятным и лишь подтвердило мою уверенность, родившуюся в поцелуи. Я устала и доверчиво положила голову ему на грудь, и Ронар тут же бережно накрыл ее ладонью, успокаивающе погладил. И от него растеклись перламутровые сладкие волны счастья. — Теперь не убегу. Просто... Да я бежать-то не смогу. Засну на ходу. Ронар рассмеялся и вдруг нагнулся. Его рука оказалась у меня под коленями, и я взлетела в воздух. поднял меня на руки, при этом как-то умудрился открыть дверь в мои апартаменты. «Что ты делаешь? Я не настолько...» Изумилась я и даже как-то засмущалась. «Покатать тебя на шее не могу, ибо не дракон», рассмеялся он. «Но могу отнести мою девочку в постель». Под громкие восторги вылетевшего из спальни Снуди он пронес меня в постель. Уложил, сел на краешек и деловито стянул с меня кроссовки. Накрыл одеялом и, улыбаясь, подоткнул его по бокам. «Спи, моя удивительная!» Продолжая улыбаться, сказал Ронер. «Еще никто не умер от того, что не почистил перед сном зубы и не разделся до конца. А вечером у нас икра с крабами!» Наклонился, легонько поцеловал меня в щеку и пошел к выходу. «Нет, я не была ошарашена. Мне просто было уютно. И что-то тихое, но подозрительно похожее на счастье, сочилось из сердца». «Благодарю, мой директор!» Искристо, хоть и сонно сказала я Ронару вслед. И действительно уплыла в сон. А последнее, что я видела, был Ронер, держащийся за ручку двери, в полоборота ко мне». И все так же улыбающийся. Когда проснулась, первым делом заглянула в микромир. А там щебетали на веточках неизвестно, как зародившиеся в коробке крошечные цветные птички. Спустя неделю. Вот здесь немного отпустите. Я показала модельеру на одну из завязочек. Стояла перед высоким зеркалом в своем свадебном платье. Золотом и невероятно шикарным. Слишком шикарным, потому что, на мой взгляд, ему не хватало изящества. Но нужно признать, платье было сшито с прекрасным вкусом. Просто в не той стилистике, что мне нравилось. По словам модельера, это было традиционное свадебное платье, артерианских аристократок, будь они неладны со своей любовью к роскоши. Вчера на примерке было именно так. Принялся спорить со мной модельер. А сегодня жмет. К тому же вчера мне не нужно было ходить в нем. Я могла потерпеть. И тут в дверь постучали. К вам мастер-гайд, сообщил геральд Дракон всю неделю ходил, как в воду опущенный. Осознание, что я не его истинная пара, и оказаться истинной, может, пресловутая Гюрза, не давало ему покоя. Время от времени он пытался ухаживать за мной, намекая, что наше отдаленное родство его не смущает. Но был в таком мрачном настроении, что у него слабо получалось. А сегодня он был одним из многочисленных гостей на нашей с Ронором свадьбе. Подружка невесты, можно сказать. Ох. подумала я. Неужели будет отговаривать меня в последний момент? И нужно куда-то деть модельера. Но как-то справиться со щекотливой ситуацией я не успела. Я решил смириться. Вдруг широко улыбнулся Гайд, не смущаясь присутствием модельера. «Ты мне в любом случае как... практически... сестра...» кашлянул <кхм> в ладонь, выразительно глядя на меня. ведь не мог открыто сказать, что он дракон, а я и верно его троюродная сестра в третьем поколении. «О, я так рада!» Не сдержалась я и тут же ойкнула. Мэтр-модельер опять слишком плотно затянул завязку. «И я привез тебе подарок!» Продолжил гайд тоном мальчишки, который нарисовал маме на день рождения удачную открытку. «Привез?» «Откуда? Какой?» – удивилась я. «Сейчас увидишь!» – загадочно улыбнулся Гайд и выглянул в коридор. «Миледи, подарок, войдите, пожалуйста! Невеста готова принять вас!» И радостно рассмеялся. Его тут же отодвинула тонкая рука, и передо мной предстала. «Кира, преобразившаяся, выглядевшая сейчас молодой, изысканной дамой, чуть за тридцать!» В узком длинном платье, вроде амазонки. Вот такие мне нравились. Зеленого цвета с треугольным вырезом, обшитым ненавязчивыми кружевами. И в маленькой треугольной шляпке, неизвестно как державшейся на высокой прическе. Ее глаза победно полыхали. «Вот я и приехала на вашу свадьбу!» Сказала она. «Гайд помог!» И решительно заключила меня в объятия. В тот момент мне захотелось плакать от счастья. Как-то было неправильно выходить замуж тайком, когда никто из семьи не знает. Какие бы отношения ни были у меня с мамой, но когда-то я представляла, что она, Арина и другие родственники будут рядом, когда я отправлюсь в ЗАГС. ЗАГСа здесь не предвидилось, но одна родственница была рядом со мной. И от этого на душе становилось тепло и приятно. «Как тебе это удалось?» Обернулась я к Гайду, когда мы с бабулей вдоволь наобнимались. Гайд снова загадочно улыбнулся и взглядом указал мне на модельера. «Так, любезнейший!» Кира оглядела меня и стрельнула глазами на метра «Благодарим вас за ваши услуги. Дальше я сама. Я давняя подруга Риты и в совершенстве владею всеми необходимыми навыками». «Но...» Протянул модельер. «Никаких «но», — ряхнула Кира. «Вы решили совсем задушить нашу девочку?» Одним движением она распустила злополучную завязку и завязала ее совершенно по-другому. Так что мне больше не давило Наталью, а чуть ниже сбоку появился декоративный бант. Золотой, как и все остальное. «Платье великолепно! Но разве мужчина поймет все женские хитрости?» Она подмигнула мне, а я, наконец, вздохнула полной грудью. «Как скажете!» – стушевался модельер, видимо, оценив мастерство Кира. «Но еще ведь прическа! Парикмахерша, как мне помнится, ждет в соседних апартаментах». «Это я тоже сама!» – сообщила Кира. «Герлт, распорядитесь, чтобы парикмахерши выплатили неустойку. И прошу!» В общем, в результате Кириной активной деятельности и решительного напора нас с ней и Гайдом оставили втроем. Дракон поводил рукой, создавая полог тишины. «Вот так подарочек!» Тут же выдохнула я, бросилась к Гайду и благодарно поцеловала его в щеку. «Лучше любого другого! Ты, брат, молодец! Как тебе удалось?» «Ну!» – с улыбкой ответила за него Кира – продолжая колдовать над моим платьем. Кстати, платье действительно прекрасное. Этот коновал просто не умеет укладывать все эти оборки. Под ее руками все излишние ленты и оборки превращались во вполне изысканные украшения на атласной ткани. Так вот, мы с драконом немного нарушили закон. Надеюсь, вы с Ронором будете не в обиде. Никто никогда не узнает. Ты не запятнаешь себя связью с преступниками. Наш дракончик? Попрошу все же не называть меня дракончиком, миледи!» Вмешался гайд. «Я совершеннолетний дракон!» «Наш полный сил несравненный дракон!» Стрельнула на него глазами Кира. «Явился ко мне через два дня после вашего визита!» «Ах, вот чем ты занимался по ночам!» Расмеялась я. Да, я предложил Кире ускорить легализацию и получение визы путем ментального вмешательства. По правде, я долго сомневался, допустимо ли это. Но, в общем, я отвез Киру в администрацию и, пока она решала там вопросы, кружил невидимую в небе над ней, ослаблял бдительность контролеров. В итоге они приняли на веру все слова Киры и выдали ей документы быстрее положенного. Кстати, в ее визе значится, что первоначальный визит Вартер связан со свадьбой ее подруги. Прошу не забывать, дамы, что вы подруги, а не бабушка и внучка. Разумеется, мы не забудем, улыбнулась Кира. Ты не сердишься на нас, внученька? Мне уж очень хотелось быть с тобой в этот день. Нет, конечно, улыбнулась я. Я вообще против бюрократии. Кстати. Наши бюрократы уже собрались, наверное. Утром приехали два юриста. И еще троих Альфред ожидал с минуты на минуту, когда я отправилась на плаху, то есть платье надевать. Мы все успеем, — успокоила меня Кира, усаживая перед зеркалом. И ее пальцы замелькали над моей головой. «Гайд, будь любезен, достань из моей сумочки золотистые и зеленые жемчужины заколки. Вот чувствовала, что их нужно привести. Спустя буквально четверть часа у меня на голове красовалась изысканная высокая прическа, не лишенная при этом некоторой непринужденности, что подчёркивало мой юный возраст. И вообще, подчёркивало все достоинства моей внешности. «Баба Кира, тебе салон красоты открывать нужно!» – рассмеялась я. «Это шикарно!» «Да? Можно я открою его возле вашего зоопарка?» улыбнулась она. И в этот момент постучали. «Рита, что у вас тут происходит?» Это был Роннер. «Тихо, как в гробнице, словно вы пологом тишины накрылись. У тебя все в порядке?» Мы втроем переглянулись и рассмеялись, а Гайд повел рукой, снимая полог. «Все хорошо, Роннер, ответил он. Я просто сделал последнюю попытку увести у тебя твою невесту. «Я тебе усы оторву сейчас!» Раздался рык из коридора. «Волнуется за тебя и ревнует!» Шепнула мне на ухо Кира. «Но больше волнуется! Это хорошо! Это любовь, моя девочка! Уж поверь моему опыту! Все, пора отдавать тебя жениху! Ронер!» «Войди и забери эту красавицу, пока ее никакой дракон не похитил!» Дверь открылась, и на пороге появился мой изумленный жених. Похоже, ему не доложили о прибытии какой-то моей подруги Киры. Сам он тоже был хорош, в традиционном черном камзоле с золотым шитьем, из-под которого выглядывала пышная, но вовсе не алипаватая манишка. Черные волосы красиво зачесаны, глаза блестят. Мгновенно оценив ситуацию, он благодарно улыбнулся Кире. Весь такой собранный, прямой, и протянул мне руку. «Пойдем, эти бюрократы ждут нас!» Со своей красивой, кривой улыбкой произнес он.